Начинаем веселый урок! Сегодня я предлагаю поговорить о том, когда в русском языке употребляется частица НИ. Надеюсь, возражений нет? Конечно, нет. Ведь мы этой частицей ни разу не занимались. Правильно. Поэтому давайте не будем терять ни минуты. Ну что ж, можно считать, что мы приступили к уроку. Ведь вы уже два раза воспользовались этой частицей. Когда? Только что. Вы сказали, мы этой частицей ни разу не занимались. Я сказал, ни разу. Напрасно. А я сказал правильно. Не терять ни минуты. Похвально. А почему вы так сказали? А? Потому что есть такое правило. В предложениях с отрицательным сказуемым для усиления отрицания употребляется частица НИ. Я сказал, не будем терять ни минуты. В этом предложении есть отрицательное сказуемое. Не будем. А для его усиления ставится частица НИ. И получается, не будем терять ни минуты. Совершенно верно. Надеюсь, теперь вы, Саша, поняли свою ошибку, да? Ну, понял. Надо было сказать, ни разу не занимались. Здесь НИ усиливает отрицательное сказуемое не занимались. Отлично, отлично, друзья мои. Теперь вы поняли это правило. Ну, а скажите, пожалуйста, как бы вы написали такую фразу? в голове ни капли знаний. У кого? А это мы сейчас увидим. Так как же писать? Ни капли или не капли? Ну, здесь отрицательного сказуемого нет. Значит, и усиливать нечего. Здесь частица ни Не нужна. Правильно, поэтому пишем в голове не капли знаний. Теперь мне совершенно ясно про кого эта фраза. К сожалению, про вас. Да про вас, про вас, дорогие мои помощники. Запомните правило: в тех случаях, когда отрицательного сказуемого нет, но оно подразумевается, тоже пишется частица не. Ведь можно сказать, в голове нет или не было ни капли знаний. Вот это отрицательное сказуемое «нет» или «не было» и подразумевается. Поэтому мы и говорим, на небе ни облачко, в лесу ни ветерка, ни шороха. Понятно? Понятно-то понятно. А когда начнешь писать, каждый раз думаешь, что ставить «ни» или «не». Вот так сидишь и мучаешься. Очень рад. Чему вы радуетесь, Николай Владимирович? Тому, что мы мучаемся? Нет, нет, я рад тому, что могу облегчить ваше мучение. И очень простым способом. Каждый раз, когда у вас возникает сомнение писать «не» или «ни», попробуйте заменить эту частицу союзом «и». Или вообще опустить ее. Если смысл предложения не изменится, надо писать «ни». Ну, я объясню на примере. Если вы получите двойку, вас не похвалят ни мама, ни папа, ни бабушка. Что здесь надо писать? Ну, заменяем союзом «и». Вас не похвалят и мама, и папа, и бабушка. Можно вообще опустить частицы «не похвалят мама». Папа, бабушка. Верно. И смысл при этом остается тот же самый. Вас будут ругать. Да. Но это, конечно, в том случае, когда вы не учили, не запомнили, не старались. Здесь всюду частица не, потому что ее нельзя отбросить Изменится смысл Получится, что вы учили, старались, запомнили, а получили двойку Так не бывает Еще как бывает Иногда как не учи, сколько не старайся Что ни делай, все равно не запоминается Очень хорошо Опять хорошо? Ну что ж тут хорошее? Хорошо, что вы привели этот пример Частицу здесь опустить нельзя А все равно надо писать «ни». Почему? Потому что здесь совсем другое правило. В сочетаниях с некоторыми местоимениями и наречиями пишется только «ни». Например, кто бы «ни», что бы «ни», сколько «ни», когда «ни», где бы «ни». Простите, Николай Владимирович, вы говорите с местоимениями и наречиями, а вот... «Ни жив, ни мертв. тоже пишется с частицей «ни». А ведь это прилагательное. Конечно, конечно. Но не жив, ни мертв – это одно из так называемых устойчивых выражений с частицей «ни». Или попросту знакомое сочетание слов. Таких сочетаний в русском языке много. «Ни свет, ни заря», «ни шагу прочь», «ни шатка, ни валка», «ни туда, ни сюда». Нет, пру, «Ни тру, ну, ни кукареку». Николай Владимирович, смотрите, какая маленькая частица, а про нее столько правил. Давайте, пока мы их не забыли, споем песенку про частицу Ни. Ну что ж, пожалуйста, я готов. Светило солнце в вышине, не бледно и не ярко. И в результате было мне ни холодно, ни жарко. К доске я вышел отвечать стоял я перед классом не дать не взять не сесть не встать ни рыба и не мясо куда ты только не взгляни так в жизни получается частица ни частица ни повсюду нам встречается ошибку делать не спеши послушай со вниманием частицу ни всегда пиши в знакомых сочетаниях учитель мне продиктовал одну Простую фразу, но я, к несчастью, не читал про это ни, ни разу. Я только мел вертел в руке, не находя ответа. Ни в мыслях, ни на потолке, ни в щелочках паркета. Куда ты только не взгляни, так жизни получается. Частица НИ, частица НИ, повсюду нам встречается. Частица НИ союзом и всегда легко заменится. И если ты отбросишь НИ, то смысл не изменится. Куда, Куда ты, ты только не взгляни, так в жизни получается. Частица НИ, частица НИ, повсюду нам встречается. Частица НИ союзом и всегда легко заменится. И если ты отбросишь НИ, то смысл не изменится. Веселый урок окончен.